Оглядывая массивные стены, я ещё раз поражаюсь тому, как много силы и средств было когда-то вбухоно в эти сооружения. Строили и строили, а зачем? Для того, чтобы какой-то майор один раз в своей жизни использовал его, даже и не по прямому назначению. Хотя, как сказать, Может быть, именно для этого и нужно было данное сооружение. Поворачиваясь к пульту и убирая с него защитный чехол, раньше-то я приоткрывал всего лишь часть этого агрегата: экраны, глазки светодиодов, где-то еле слышно шуршат вентиляторы. Интересно, а вот энергоснабжение бункера, оно откуда берётся? Где-то ведь работают турбины Или что там ещё ставят в такие вот места? Воздух тут относительно свежий, без привкуса затхлости. Кто обслуживает эти сооружения? Не может же быть, чтобы они стояли тут годами без контроля и присмотра. Оглядываю пульт. Так, это контроль система охраны. Его не трогаем. Нафиг такие эксперименты? Это что? Обзор. Утапливаю соответствующей кнопки. Ты глянь, тут и правда всё работает. Вот тропинка, по которой я шёл. А это что за местность? Да хрен его знает. Я же здесь не всё видел. Ладно, это после поглядим. Ещё ряд кнопок с поясняющие надписи. Ага, это обозначения объектов, надо думать. А это что? циркуляр. Связь похожа на то. Решительно давлю на кнопку. Вовремя успел, говорит мне гадалка, протягивая руку. Да отлёта всего полчаса оставалось. Ну так я же не просто из головы всё рассчитывал, тоже соображая пока что, и было хоть зачем ходить. А то ж Десантники прикрывая друг друга, поочерёдно забираются на борт, и вертолёт поднимается в воздух. Набрав высоту, ложится в вираж, прикрывая взлёт своего товарища. Всё, мы в воздухе. Пробирайтесь в кабину к майору. Радио на точку подскока, пусть встречают. Есть командир? Кивает Манион. Сейчас организуем. Точку подскока оборудовали на полку Тикпечоре. Водой и колёсами доставили туда несколько тонн авиационного керосина, организовали прикрытие и оборону. Попутно установили связь с несколькими населёнными пунктами, оказавшимися на пути следования наших транспортов. Везде было по-разному, но народ уже как-то начал организовывать свой быт. И повседневное житье в отрыве от утраченных баллах цивилизации. Никаких указаний сверху не последовало, и местная власть потихоньку стала работать без оглядки по сторонам. Не могу сказать, что у всех это вышло одинаково хорошо, но тем не менее жизнь не закончилась с исчезновением начальства. как это надо думать, искренне предполагали многие его представители. А даже напротив, кое-где тогда же и улучшилось. Но не хватало многого: еды, топлива и медикаментов. Да и обычные новости тоже вдруг стали предметом первой необходимости. Надо было видеть, с какой жадностью впитвали местные жители новости о том, Что именно сейчас происходит в соседней области? Да и то сказать, посёлки тут расположены относительно далеко друг от друга. Крупных городов тутствуют. И в лучшее это время здесь гостей видели не часто, а уж сейчас. Так что наш вояж к точке подскока помог решить сразу много проблем. Ещё перед отлётом Я распорядился направить в населённые пункты несколько машин с боеприпасами и оружием. Местное население стремительно вооружалось. И я приложил все свои усилия, чтобы этому помочь. Уж чего чего подобного добра на складах было на полнокровную войну, а то и не на одну. Увы, всевозможной мерзости хватало и тут. Ну слава богу, больших зон не было. Вот это был бы ещё тот геморрой. Ну и обычной швали было бы избытки. В некоторых местах эту проблему решили самым кардинальным образом, объясняя недоумкам правила поведения в обществе прямым методом, частенько с помощью кулаков. В небольшом посёлке попросту выгнали в лес местное семейство наркоманов. которая достала всю деревню постоянными визитами своих сотоварищей. Отчательно лелея мою имедь-длянку, конопли, завалили сеном и спалили под ноль. Никакого противодействия со стороны отсутствующей власти этому не последовало. Возмущённая попранием прав наркоманов, прогрессивная общественность от чего-то отсутствовала, а местный участковый, не пинаями своим руководством, принял в этом самое живое участие. Она все вопли безвинно пострадавших. Ответ был коротким. Или живёшь здесь нормальным человеком, или нет. В том смысле, что тут не живёшь. А будешь настаивать или борзеть, Так и вовсе жить перестанешь в любом смысле. Массивная стальная дверь бухнула, отрезая помещение бункера от поверхности. Здесь, под тяжёлыми бетонными сводами старой немецкой крепости, было тихо. Неяркие, упрятанные в толще стеклянные плафоны лампы освещали длинный коридор, уходящий в глуби горы. Когда-то ещё во время Второй мировой войны в этих скалах располагался штаб генерала Гитлера. После войны эти сооружения забросили, и вспомнили о них только в 50-х годах XX -го века. Сюда вновь пришли инженеры и ремонтники. Загудели компрессоры, нагнетая воздух в глубошторен, и загрохотали отбойные молотки, расширяя в здесь не помещения старого немецкого штаба обновлённые помещения приняли под свои своды связистов и аналитиков здесь разместился один из резервных центров управления северной группировкой войск НАТО шли годы помещения увеличивались в своём объёме прирастали новыми коммуникациями соответственно Увеличился и персонал сооружения. И грянувшая разрядка мало повлияла на функционирование громадного комплекса. Он по-прежнему продолжал жить своей собственной жизнью, надёжно укрытый от волнений окружающего мира стальными дверями шлюзов. А вот финансовый кризис 2008 года ударил по нему не хуже ядерной боеголовки. Финансирование объекта было резко урезано, и многие его помещения погрузились во мрак. Неведомо куда исчезли аналитики, сократилась когда-то многочисленная охрана, и многие коридоры подземного города погрузились в глубокий сон, лишь изредка нарушаемый шагами одинокого дежурного связиста. Так продолжалось несколько лет. Громадный бункер понемногу умирал. Усилий сильно сокращённых ремонтников едва хватало на то, чтобы поддерживать его в более-менее работоспособном состоянии. Он уже был исключён из списка действующих объектов и на всех картах Появилась соответствующая отметка. Всё внезапно изменилось в 2015 году. Началось с того, что старый бункер посетила с инспекции группа офицеров одного из штабов. Они прошлись по коридорам и смотрели укрытые в скалах ангары и склады. Все они на тот момент пустовали и встречали своих гостей гулким эхом. гулявшим по громадным залам. После этого базу посетил некий английский генерал. Он провёл тут 3 дня, листая толстые тома технической документации и осматривая некоторые помещения. Безнив то, что ему было нужно, генерал отбыл на аэродром, благо что он располагался совсем рядом. Скорее после этого Пришёл приказ, и оставшиеся ещё на базе немногочисленные сотрудники передали свои функции новым людям. Это была особая группа специалистов, досконально вникавших в каждую мелочь. Они прошлись по самым отдалённым уголкам бункера, не оставив своим вниманием ни один закуток. Передача с вооружения Всё извелось весьма тщательно и заняло почти 2 месяца. При этом новые сотрудники смотрели сквозь пальцы на некоторые вскрившиеся в процессе передачи упущения и недостатки. Похоже, что это их не очень-то занимало. Наконец была подписана последняя бумага, передан последний ключ. И немногочисленный персонал бункера вместе со своими семьями был принят на борт транспортного самолёта. По странной случайности этот самолёт от чего-то не прибыл к точке назначения, и никто более не встречал ни одного из служивших здесь ранее людей. Каким-то непостижимым образом на них продолжал исправно выписываться заработная плата и все они и паныни считались служащими на своих должностях в этом отдалённом гарнизоне